Глава 15 Привет и с возвращением. Вы извините, что мне не жаль. Я записываю этот подкаст с бегуди на голове и тканевой маской на лице. И знаете что? Я рада, что вы меня не видите. Иначе бы уже давно убежали в панике. Девочки, сегодня я иду на вечеринку. Одной из моих подружек исполняется 30. И мы идем тусить все вместе. Я не дождусь. Скоро поговорю о подругах и о том, как они важны, особенно когда ты с кем-то встречаешься и чувствуешь, будто это занимает всю твою жизнь, лишая тебя всего остального. Но сначала мой сегодняшний челлендж для вас. Идите тусить, распустите волосы и развлекайтесь, пейте, танцуйте и смейтесь, пока животы не надорвете. Вернитесь к своим друзьям и беззаботной, свободной себе. И если вдруг окажется, что вы целуетесь с незнакомцем на танцполе, что ж, я никому не скажу. Выходные с девишником Мэдди начались так себе, а потом все стало только хуже. В такси по дороге в Гатвик, где мы должны были встретиться с остальными и полететь в Лиссабон, я снова вспомнила, как этого ждала. Даже больше, чем саму свадьбу, если быть честной. Ведь на свадьбах не так уж и весело, когда у тебя никого нет. До этого я потратила кучу времени, когда, по идее, должна была работать на поиски квартир, соответствующих стандартам бьянки, и при этом не хуже того, каким я представляла наше местечко для особенного девичника Мэдди. Ну и, конечно же, не один час ушел на поиски местных баров и ресторанов на сайтах, где почти все было по-португальски, и я ничего не понимала, а также на мои провальные попытки Найти местный эквивалент акада И теперь, когда выходные были так близко, я поняла, что боюсь их. У меня было ощущение, будто мы поделились на команду Бьянки и команду Шарлотты. И в команде Шарлотты, судя по всему, была только я. Но и в довершении всего, Бьянка объявила, что выходные будут без клубнички: никаких ободочков с пенисами, соломинок в виде члена, никаких тарелок в форме буквы Л. Крылья фей и тиар. И даже футболок с блестящей надписью «Девишник Медди. Никакого веселья. Ничего из этой пошлятины, которую, как я думала, все мы будем носить и смеяться друг над другом, постить в социальных сетях, ну и, конечно же, прикалываться над этим все последующие годы. И все же напомнила себе я, если это то, чего хочет Мэдди, значит, так и должно быть. Это ее праздник и я решила, что буду настолько веселой, насколько смогу, и не стану причиной никаких разборок. Потому что если из-за меня все пойдет не так, я себе этого никогда не прощу. Такси приехало заранее. Оставалось еще много времени, и я вытащила сумку из багажника. В нашей группе в Slack не было никаких сообщений, и я решила, что сначала пройду регистрацию и паспортный контроль, а там присоединюсь к остальным. Я пошла к стеклянным дверям аэропорта и вдруг заметила огромный розовый лимузин с тонированными стеклами. Я подождала, стараясь, чтобы они не заметили, что я уставилась в надежде увидеть его пассажирок, наверняка в одинаковых футболках, ободочках с пенисами и тиарах. Наверняка уже все навеселе и направляются на свой развратный девичник. Тем не менее, розовые двери открылись, И из них вышли Молли, Хлоя, Бьянка и Мэдди. Кажется, увидев меня, они пришли в ужас. «Привет», — пробормотала Мэдди. «Классный лимузин, да?» — сказала Молли. «Жаль, что ты с нами не поехала». «Мы подумали, может, у тебя просто не хватило бы на него денег», — сказала Хлоя. И это было уже слишком, учитывая то, что это она всегда жаловалась, что у нее нет ни гроша. «Полагаю, Шарлотта предпочла приехать без нас», — сказала Бьянка со сладкой улыбкой, которая для меня была настоящим ядом. «Она же думает, что лимузины немного ушлые, ведь так?» Я возмутилась и открыла было рот, но заставила себя промолчать, потому что не хотела, чтобы выходные Мэдди начались с плохой ноты. «Вы знаете, как это? Я пытаюсь накопить на залог, и иногда приходится экономить. Ладно. «В любом случае, все уже здесь. Надеюсь, вам понравилась поездка». В неловком молчании мы вошли в аэропорт, сдали багаж и направились к нашему выходу на посадку. Я заметила, что никто не заикнулся о том, чтобы пойти куда-нибудь выпить. Да и вообще никто почти не разговаривал. Мне показалось, что Мэдди сказала что-то, а Бьянка рассмеялась. «Только посмотрите на эту очередь», — сказала я. Никогда не понимала, зачем люди стоят и ждут, когда они уже забронировали места. Да и так понятно, что сначала пустят людей из бизнес-класса и на инвалидных колясках. Давайте посидим и подождем, когда нас позовут. Но остальные четверо не собирались сидеть и ждать. Мэдди и Бьянка прошли мимо меня и направились в начало очереди. Хлоя схватила меня за руку и сказала. «Шарлотта, ну ты что? Мы же все в бизнес-классе». Молли увидела выражение моего лица и сказала, «Мы поменяли планы, помнишь? Потому что у мужа Бьянки полно авиамиль, она все организовала». «Тебе не пришло то сообщение?» — спросила Хлоя. «Нет, видимо, нет. Мой билет точно эконом, так что, вероятно, увидимся в Лиссабоне». Мне плакать хотелось, когда я пошла в конец очереди. «Наверное, в бизнес-классе шампанское льется рекой», — подумала я и решила, что так же будет и у меня. Пусть и в экономи. Когда ко мне подошла стюардесса с тележкой, я сказала, «Шампанского, пожалуйста. Столько, сколько сможете мне дать». Бедная женщина немного замялась, посмотрела на бесконечные ряды нетерпеливых пассажиров и решила, что я выгляжу вполне респектабельно и вряд ли напьюсь в дребезги, и устрою скандал за три часа полета. Да и долго раздумывать было некогда. Она дала мне три миниатюрные бутылочки шампанского, и оставшееся время полета я медленно уничтожала их содержимое. Приземлившись в лес Лиссабоне и сквозь алкогольную дымку, увидев голубое небо и яркое солнце, всем захотелось оставить ссоры, о чем бы они ни были, хотя бы на какое-то время. На такси мы поехали в квартиру, на поиск которой я потратила несколько часов на Airbnb, пока, наконец, не получила одобрение Бьянки и разрешения на бронь. И, к счастью, квартира оказалась шикарной, с каменными полами, высокими потолками и видом на замок сквозь фиолетовую бугенвиллию обрамляющую окна. К тому же с тремя роскошными спальнями с отдельными ваннами. «Молодец, Шарлотта», — сказала Бьянка. «Нам очень пригодился твой опыт бронирования международных поездок для банкиров». Я решила проигнорировать то, как надменно это прозвучало, и поблагодарила ее. «В холодильнике должно быть много кавы или эспуманты, или как оно там называется», — сказала я. Еще я просила принести ветчины, оливок, хлеба, кофе и всего остального для нас, чтобы мы не проголодались». Впервые за долгое время... Мэдди наградила меня настоящей искренней улыбкой, от которой мне стало так хорошо и спокойно на душе. «Спасибо, солнышко. Правда, спасибо вам всем. Здесь так прекрасно. Мне просто не верится, что вы все это организовали для меня». «Даже не думай», — сказала Молли. «Это твой девишник. У нас есть священная миссия идти тусить». Так мы и сделали. Приняли душ, переоделись и накрасились, сидя рядом за кухонным столом. Также мы с Мэдди когда-то готовились к походу на Биг Маркет, когда были подростками. А потом отправились гулять теплым вечером. И те, кто надел туфли на каблуках, сразу же об этом пожалели, когда увидели, что буквально каждая улица всего города была не только очень крутой, но еще и мощеной булыжником. Но после пары бокалов нас это уже не волновало, и мы даже умудрились зайти в пару баров, не свалившись при этом на мостовой. Потом мы заказали вкуснейший ужин в ресторане, который я нашла, а после пошли в клуб. Правда, не все. Бьянка сказала, что у нее мигрень, и уехала назад на такси. Вместе с ней ушло и оставшееся напряжение. Я заказала всем Маргариту, потом мы заказали ее по второму кругу. Мэдди смеялась тем горловым смехом, который я так часто слышала и даже переходила иногда на ньюкаслский акцент. А я-то думала, что она уже давно от него избавилась. Молли перестала проверять, написал ли ей Уильям. Мы встали и танцевали вокруг своих сумок, дурача-севизжа от смеха. «Эй, Шарлотта!» — крикнула Хлоя, пытаясь перекричать музыку. «Видишь того парня там? Красавчик в леопардовой рубашке! Он от тебя в восторге! Если бы у тебя не было парня...» Я глянула в другой конец комнаты и заметила леопардового парня. Он стоял, облокотившись на барную стойку, с пивом в руках. И, казалось, осматривал комнату. Но когда он увидел, что я смотрю на него, то сразу же улыбнулся. «Видишь», — сказала Хлоя, — «иди и поговори с ним, слабо? Что случилось в Лиссабоне, останется в Лиссабоне». Мне не хватало смелости оставить друзей, Но трудно было и не взглянуть на него снова. На этот раз он улыбнулся и поднял кружку, потом допил свое пиво и поставил ее на стойку. Я улыбнулась в ответ, а потом просто на удачу позвала его жестом. И на удивление он проскользнул сквозь толпу и присоединился к нам. «И вот это уже не мы танцуем вчетвером, а мои подружки втроем, а я с ним». Вроде бы в одной компании, но отдельно. Я почувствовала, как изменились мои движения. Это были уже не трусливые попытки танцевать. Я стала увереннее, смотрела ему в лицо, и, казалось, мышцы сами знали, что делать. Музыка плавно перешла в другую. Нечто похожее на техно в стиле транс, которого я не знала, и подумала, сядут ли другие, но они остались. И я тоже танцевала, продолжая смотреть в глаза этому высокому, улыбающемуся незнакомцу. Толпа танцующих стеснилась, и мы придвинулись ближе друг к другу. И когда я двигалась под музыку, мои бедра касались его. Он протянул руку, дотронулся до моей талии и притянул меня еще ближе. Я позволила. И когда он наклонился ко мне, и я знала, что он хочет меня поцеловать, я разрешила ему и это. На протяжении следующих двух песен наши губы и тела сомкнулись вместе, и мы целовались так, будто только что изобрели поцелуй. Было здорово. И неважно, что я не знала, как его зовут, и никогда с ним больше не встречусь. Я жила моментом, в восторге от того, что стала той, кто привлекает к себе мужские взгляды в клубе, которая танцует и целуется прямо там, не боясь, что ее кто-то увидит. Казалось, будто я делаю что-то дерзкое, а может, даже и опасное. Хотя нет, потому что рядом были мои друзья, и они не позволят, чтобы все зашло слишком далеко и проследят, чтобы со мной ничего не случилось. А может, все из-за того, что я столько выпила? Но все равно. Мне казалось, будто плохая девочка была рядом, смотрела на меня и радовалась, что я справилась с ее челленджем. Через какое-то время... Я почувствовала, как кто-то хлопает меня по плечу, и голос Мэти: «Детка, прости, что отвлекаю, но Молли плохо». И тогда я поцеловала его в последний раз, улыбнулась и пошла назад к друзьям. Мы дотащили Молли до туалета, и пока ее тошнило, держали сзади ее волосы. Потом она сказала, что ей уже лучше, и как она нас любит. Мы заказали еще игристого. Хлоя пыталась заказать его на португальском, но оказалось, что бармен прекрасно говорит по-английски. Парень в леопардовой рубашке уже ушел, но мне было все равно. Когда мы вернулись домой, счастливые и пьяные, было уже 2 часа ночи. Я увидела, что в квартире есть музыкальные колонки. Мы нашли плейлист музыки 90-х и принялись танцевать, как сумасшедшие, выпили еще игристого. Вскоре Молли сказала, что она уже все и пошла спать. Хлоя вырубилась на диване, и остались только мы с Мэтти. «Счастливого девишника! сказала я и наполнила наши бокалы, зная, что, по идее, это должно стать последним вином на сегодня, но при этом уверенная, что одним бокалом все не кончится. Тебе нравится? Я в восторге. Быть с вами, моими лучшими подругами, в этом удивительном месте и знать, что через шесть недель я выйду замуж, Я просто нет слов. Она развела руки и прилегла на спинку дивана. Наверное, я еще никогда не видела ее такой счастливой, прямо как раньше. В ее глазах за стильными очками показались слезы. На лицо спадала темная челка. «С тобой все в порядке, Мэдди?» «С нами», — спросила я. Я знала, что не стоит раскачивать лодку, но спиртное развязало мне язык, и я не смогла сдержаться. Я знаю, что все это большой стресс и все такое, но я волнуюсь, что ты злишься на меня. Почему-то. По какой-то причине. Шарлотта, я не уверена, что готова сейчас об этом говорить. Она снова выпрямилась, хоть и не уверена, и обхватила себя руками. Я ответила, «Хорошо, когда хочешь. Я не хочу портить тебе девичник. Я просто боюсь» что чем-то сильно обидела тебя и... Затем открылась дверь спальни, которую Мэдди делила с Бьянкой. И оттуда вышла последняя, вся заспанная, но в то же время злая. «Не хочу вам мешать», — встряла она, «но не забудьте, что наша программа начинается завтра в десять утра, и наша невеста должна выспаться. И эта музыка, ну, слишком громкая. Надо и о соседях думать. Может, пора на боковую?» Мы с Мэдди посмотрели друг на друга, но момент был упущен. «Неужели уже так поздно?» — бросила я в пустоту. «Тогда спокойной ночи». Мэдди тоже пожелала мне спокойной ночи. Мы взяли по стакану воды. Она пошла в спальню, которую делила с Бьянкой. А я к себе. И заснула, когда мир наконец-то перестал крутиться. Проснувшись утром, Я с первой секунды поняла, что за ночь атмосфера кардинально изменилась. И не из-за того, что у меня такая прекрасная интуиция, а потому что проснулась я по звуки громкой ссоры Бьянки и Хлои на кухне. «К чему такая спешка?» — говорила Хлоя. «Разве мы не собирались спокойно провести утро, позавтракать, а днем пойти в спа? У меня жуткое похмелье. Мне нужны витамины Бирог, чай» а потом, может, еще и вздремнуть часок. «Мы собирались записаться на занятия по танцам у шеста!» — прошипела Бьянка. «Мы договорились!» «Это было в нашей группе в Slack, и ты за это отвечала». «Прекрасно!» — подумала я. «Танец у шеста!» «Именно то, что нужно с похмелья!» «Даже плохая девочка, наверное, на это бы не согласилась!» «Ладно, я этого не сделала!» — угрюмо ответила Хлоя. «Извини, окей?» Полагаю, я просто забыла. А может, решила, что танец ушистая ужасная идея? «Ты не одинока», — подумала я, неохотно вылезая из кровати. Я что-то на себя надела и осторожно покинула свое убежище. «Смотрите, кто к нам пожаловал», — фальшиво сказала Бьянка. «Надеюсь, тебе хорошо спалось после того, как ты нам всю ночь мешала спать». «Доброе утро», — бодро ответила я. Помни свое обещание быть ангелочком. «Кофе — это все, что мне нужно. Где Мэдди?» «Бегает», — ответила Молли. «Я тоже хотела, но у меня нет леггинсов, да и к тому же меня опять стошнило. Но сейчас мне уже лучше». «Мы тут просто обсуждали завтрак», — соврала Хлоя. «Я, наверное, пойду и куплю какой-нибудь выпечки». Я сказала, что составлю ей компанию, и мы вышли из дома на залитую солнцем улицу. Как только за нами закрылась дверь, Хлоя выпалила. «Тоже мне дурацкие танцы у шеста. Она что, с ума сошла? Как будто кто-то хочет этим заниматься. Она буквально заставила меня туда записаться. На десять часов утра, не позже. Кто угодно бы сказал, что мы будем чувствовать себя ужасно». Я тактично ответила, что сама бы выбрала что-нибудь другое. «Вот именно», — сказала Хлоя. «У Мэдди вообще плохо с координацией. И, скорее всего, она свалится на голову. Так что я оказала нам всем огромную услугу. Кроме Бьянки, конечно. Она же у нас занимается танцами у шеста в своем элитном фитнес-клубе, членом которого она является, и хочет поразить нас всех своим стриптизом. Мы зашли в пекарню, купили кучу круассанов, цельнозерновой хлеб для Мэдди и Бьянки и 12 заварных пирожных, потому что Хлоя сказала, что упадет в обморок, если не получит дозу глюкозы. «Хлоя, ты знаешь, что происходит?» — спросила я. «Я про Мэдди и Бьянку. Я ничего не имею против лимузинов и билетов бизнес-класса, хотя, по-моему, это на вас не похоже. Но я могла бы внести свою долю, и ты это знаешь. И я не говорила, что это пошло. Это просто странно, что меня вот так отстранили от всего. Что тебе сказала Бьянка?» Хлоя взяла пирожное из коробки и откусила кусочек. «Шарлотта, смотри, мне все это очень неприятно, правда. Дело в том, что Бьянка сказала, что ты пожаловалась на то, что поиск квартиры занял у тебя слишком много времени и что ты больше не хочешь принимать участие в организации чего-либо. Она сказала, что ты обиделась на Мэдди, потому что она не выбрала тебя главной подружкой невесты. Вы с ней поссорились, и что Мэдди вообще не хотела, чтобы ты была на девичнике» но не стала говорить себе об этом, чтобы не усугублять ситуацию. Я сразу почувствовала себя так же плохо, как Хлоя после вчерашнего. Это правда? Насчет Мэдди? Не знаю. Мне она ничего не говорила, честно. Но то, что вы стали видеться гораздо реже, было очевидно. И когда Бьянка сказала, что вы серьезно поссорились, я поверила. А сейчас я просто не знаю. Когда Мэдди и Генри переехали, стали буквально соседями Бьянки и начали часто с ней видеться, она мне нравилась. У нее такая интересная жизнь, знаешь, свой бизнес, идеальный ребенок, муж-банкир и все такое. Но знаешь, на самом-то деле она немного стерва. Может, Хлоя и дипломированный юрист, но сообразительностью она уж точно похвастаться не может. «Поздравляю с открытием, Шерлок», — сказала я. И она засмеялась. Но это не девишник Бьянки, и не ее свадьба. Сложно поверить, сказала Хлоя. Она же, по сути, перетянула всё на себя. Я посмотрела на ослепительное небо, почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и пожалела, что не взяла с собой солнечные очки. Знаю, что стервозность и не нередкость в женских компаниях. Но до недавнего времени... Этого никогда не было в нашей, честное слово. И сейчас, вместо того, чтобы проводить счастливые и беззаботные дни в компании друг друга, все рушится и превращается в ужасный хаос. «Пойми, мы здесь ни при чем», — сказала я. «Я просто хочу, чтобы у Мэдди все было хорошо. Я очень хочу узнать, что происходит, но не получается». Вчера ночью я пыталась заговорить с ней об этом, но в комнату ворвалась Бьянка. Надеюсь, Мэдди просто сошла с ума от всей этой свадебной суматохи и скоро все вернется на круги своя. Но это не так, сказала Хлоя. Она не свихнулась на свадьбе. Правда, она абсолютно спокойно на все это смотрит. Если кто-то и свихнулся, то это Бьянка. Я ответила, что, может, она и права. Знаю, что я думаю, продолжила Хлоя. Мне кажется, у Бьянки мало друзей. Конечно, она видится с мамочками в школе Чаррис, но там все разговоры только о детях. Иногда к ним на ужин приходят гости, но это все друзья ее мужа, Майкла, со своими женами. Мне кажется, у нее почти не осталось друзей, поэтому она и зацепилась за Мэдди. Я подумала, что, наверное, недооценила Хлою. Ее анализ показался мне очень убедительным, но даже если ей и удалось разобраться во внутреннем мире Бьянки, это мало что меняло. «Смотри», — сказала я. Теперь мы уже ничего не можем с этим поделать. Это глупо, жалко, стервозно и скучно. Но делать нечего. Придется вернуться туда, позавтракать, выпить парацетамол и смириться с любыми планами бьянки. Даже если придется висеть на шесте в одних трусах. «Однажды у меня был секс с одним поляком», — сказала Хлоя. «И мне очень даже понравилось висеть на нем в одних трусах». Мы вернулись в квартиру, хихикая как дурочки. «Ну, вы, конечно, не торопитесь», — пожаловалась Бьянка. «Надеюсь, принесли гранолу, фрукты или что-нибудь такое. Некоторые из нас все же следят за фигурой». «Прямо сейчас мне пофиг на фигуру», — сказала Мэдди. «Есть хочется. Пробежка меня просто добила». «Круассаны», — сказала Молли, — «вы просто ангелы. В шкафчике есть джем, я вчера видела. Может, сделаем какой-нибудь коктейль на основе джема, хотя потом мы, скорее всего, об этом пожалеем». «Джин с джемом», — сказала я. «Бармен из Дизрепьют, который недавно стал лучшим миксологом года, может спать спокойно и не волноваться о конкуренции». Все засмеялись, кроме Бьянки. У нее было такое лицо, словно она только что отпила нашего джина с джемом. Я сказала. «Мы купили цельнозерновой хлеб на случай, если жиры и углеводы — это не твое». «Цельнозерновой хлеб ничем не...» — начала Бьянка. «Ну да ладно, я просто выпью кофе». «Бьянка, ну ты что?» — сказала я. «Мы с Хлоей только что прошли магазин органики по дороге из пекарни. Там полно красивейших фруктов, и я уверена, что у них будут и ягоды Годжи, и соки холодного отжима, и вообще любая хипстерская еда, которую только можно придумать. Мы в Лиссабоне. Это же, по сути, окраина шордича. Я сбегаю еще раз, только скажи мне, что тебе купить. Буквально за пять минут». Кажется, я застала Бьянку врасплох, и она улыбнулась. «Ты уверена? Это так мило. Немного свежих ягод, если есть. Орехов, только не жареных, не соленых и не копченых, конечно же. А еще кокосовый йогурт, если есть. И можно масала-чай. Но не беспокойся». «Без проблем», — сказала я и сбежала по каменной лестнице, сияя праведной радостью того, кто только что подставил другую щеку. Вот бы только сохранить этот ангельский настрой, и тогда, может, и выкенд удастся спасти. Магазин органики, который я лишь мельком увидела по дороге домой, целиком погрузившись в разговор с Хлоей, оказался довольно тусовочным местом. Красивые люди в костюмах для йоги ходили по рядам, рассматривали товары и пили воду из экологичных алюминиевых бутылок. Там же стояла палатка с маслом из свежемолотых орехов, и постером, рекламирующим классы медитации. Не хочу, чтобы вы подумали, будто у меня вдруг пробудилось знание португальского, просто по надписи «Группа Seminal Mindfulness» было несложно догадаться. На полках было столько натуральных продуктов, что трудно себе и представить. Я несколько минут с интересом все рассматривала, кайфуя от соприкосновения с этим миром, о котором я, конечно же, знала, но не думала, как о подходящем месте для такого ленивого и безжалостного потребителя мяса, сыра и яичницы, как я. Я позволила себе немного помечтать о том, как занималась бы йогой, стала осознанным веганом, переехала бы в этот чудесный город и встретила такого же чудесного, накачанного и темноволосого парня. Ведь благодаря своему новому здоровому образу жизни и гармоничному мироощущению я стала бы стройной, женственной, и обзавелась подтянутой задницей, которая бы сводила мужчин с ума. Потом я вспомнила, как моя неподтянутая задница свела с ума Майлза, и для этого не потребовалось никаких упражнений. «Боже, как же он мне нравится! Как я по нему скучаю! Как хочу!» Но сейчас не время для глупых фантазий, сказала я себе. Я решилась на эту миссию по укреплению шаткого мира между Бьянкой и моими друзьями. «Внимание, Шарлотта!» — сказала я себе. С энтузиазмом вдохновленного покупателя я наполнила корзинку миндалем, ягодами Годжи, конопляным молоком и каким-то порошком спирулины, а потом отстояла очередь и купила кокосовые масалый чай. Затем, чувствуя, будто поймала дзен и довольная собой, словно только что завершила шестичасовой йога-марафон, поддержку исчезающего морского планктона, поспешила домой. Все было так странно. Когда я уходила, атмосфера была, пусть и немного напряженная, но все же вполне дружелюбная. Та связь, которую мы установили вчера ночью, казалось, еще держалась, и Бьянка была в стороне, не разделяя нас изнутри. Но как только я открыла дверь, то сразу же поняла. Что-то изменилось. Все стояли у двери одетые и накрашенные, готовые к выходу. Слышался смех и болтовня. Но как только я вошла на кухню, все затихли. «Пожалуйста», — сказала я и поставила на стол коричневую картонную сумку. «Чай еще, наверное, горячий», — Мэдди сказала. «На самом деле нам уже пора. В студии танцев у шеста все-таки нашлось свободное время», — сказала Молли, глядя в пол. «Мы заказали такси». Добавила Хлоя, также пряча глаза. «Ясно. А я не успела принять душ. Еще есть время?» — спросила я. Мэдди ответила. «Нет, извини, ты не успеешь». Я посмотрела на них. Никто не улыбался, кроме Бьянки. Она смотрела прямо на меня и лучезарно улыбалась, словно ребенок рождественским утром.